Сэм сосредоточенно свел брови. Ему было известно это имя. Оно принадлежало древнему основателю империи инков, вождю, который вывел инков из Куско, распространив их владения на все земли от гор до побережья. Вы потомок сотрясателя земли? – спросил Сэм, используя имя, которым инки наградили своего основателя. Инкарий бросил на него сердитый взгляд. «Нет, я и есть Сотрясатель Земли. Я Пача Кутек». Получив такой ответ, Сэм насупился. «Невероятно. Очевидно, этот человек впал в общее для всех правителей заблуждение, будто они являются воплощением своих умерших предков, которые возрождаются в живых». Камапак заговорил на своем родном языке, оживленно жестикулируя руками. Шаман поднял с камней длинную веревку с узелками, кипу, и покачал ею перед собеседниками. Норман перевел. Камапак уверяет, будто всем в долине больше четырехсот лет, даже их правителю. Значит, этот верховный инка считает себя настоящим пачакутеком, «Ага! Прямо как горец!» Сэм тряхнул головой, отбрасывая всю мистику инков. Однако он не мог перестать думать об исцелении Нормана и его новых способностях. Иногда чудеса действительно случаются, но могло ли это племя прожить так долго? Сэм вспомнил свои размышления об источнике молодости. «Неужели это правда?» Он задал вопрос, который терзал его с самого момента появления в долине. «Расскажите нам о храме солнца». Почекутег взглянул на символ солнца на жезле, который держал в руке, затем снова на огонь. Лицо его внезапно омрачило усталость, а глаза стали вдруг такими старыми, что на секунду Сэм почти поверил, будто этот человек прожил пять сотен лет». — Чтобы вы поняли, я должен рассказать то, что слышал от других, — прошептал вождь, — от мочика, которые первыми пришли в священное место. У Сэма замерло в груди. — Значит, Мочика все-таки побывали здесь первыми, дядя Хэнк не ошибся. Верховный инка кивнул шаману. Расскажи им, Камапака, о ночи горящих небес. Шаман покорно склонил голову и подошел к краю костра. Голос Камапака приобрел торжественность. Норман начал переводить. За шестьдесят лет до того, как эту долину завоевали войска Пачакутека, явилась ночь, когда небеса расцвели сотнями огненных дорожек, частичек горящего солнца, гонявшихся друг за другом по черному небу. Они упали из Хананпача прямо в священные горы. Вождь Мочика приказал своим охотникам собрать эти частицы солнца, отыскав их в дымящихся очагах по всем горам. Сэм невольно сталкивать. Очевидно, он слушает описание метеоритного дождя. Комапак продолжал. Собранные сокровища отнесли вождю. Он назвал частицы «золотом солнца» и заключил их в пещере в этой тайной долине. Пачакутек перебил. Но затем явился с войском я. Я убил вождя и сделал мочика своими рабами. Я заставил их провести меня к сокровищу. Прежде чем открылась дорога, мне пришлось убить многих. Там я нашел пещеру, полную солнечного света, который можно было трогать и держать в руках. Я упал на колени. Я понял, что это сам Инти, бог солнца. Глаза вождя наполнились былым восторгом и изумлением. Шаман продолжил рассказ. Норман переводил. Чтобы почтить Инти и наказать Мочика за то, что держали нашего бога в заперти, Пачекутек принес в жертву всех Мочика в этой долине и в лежавшей внизу деревне. Затем, чтобы получить от Инти знак, Пачекутек молился семь дней, семь ночей. И его услышали! Шаман открыл мешочек и, бормоча молитву, вытряхнул из него в огонь, Немного красноватой пыли. На мгновение вспыхнуло синее пламя. В награду за преданность в пещере вырос чудесный храм, построенный из солнечного золота мочика. В этом священном храме Инти исцеляет больных и отгоняет смерть от тех, кто воздает честь золоту солнца. Сэм с трудом заставил себя дышать. Неужели древние индейцы действительно открыли источник молодости, чтобы поверить в это, хватало одного взгляда на исцеленного нормана, который к тому же служил ему теперь переводчиком. Пачекутек передал корону сыну и вернулся в долину, оставив управление Инкской империей своим потомкам. Вместе с избранными им последователями, он насел здесь, прославляя Инти и никогда не умирая. Вскоре даже рожденные в долине дети властью храма были обращены в богов и в качестве дара отданы в Ханан-Пача. При этих словах глаза вождя обратились на юг, где возвышался соседний вулкан. Во взгляде сквозила озабоченность. Сэм невольно признал, что в его рассказе присутствует определенная логика. Если обитатели долины не умирали, тогда принесение детей в жертву решало вопрос с перенаселенностью. Ведь ресурсы вулканической долины далеко не бесконечны. Вполне объяснялось и отсутствие стариков. Здесь никто не старился. Почекутек снова с горечью перебил рассказчика. Однако... Мирные времена закончились. Через сто сезонов на высоких кораблях прибыли люди с неизвестными зверями. «Испанцы!» — буркнул Сэм себе под нос. «Они убили моих людей, выгнали их из домов. Как от зубов ягуаров, от их зубов не было спасения. Они явились даже сюда. Я рассказал им об Инте». Я показал им храм и как он защищает нас. Их глаза стали жадными. Они убили меня, собираясь украсть у нас Инти. «Убили вас?» — пробормотал Сэм, не успев сдержаться. Почекутек потер затылок, словно прогоняя застарелую боль, а другой рукой дал Камапаку знак «Продолжать». Переведенные Норманом слова шамана становились все суровее. Испанцы явились с вожделением в сердцах, и так же, как Пачекутек умертвил вождя мочика, чужестранцы умертвили нашего вождя. Пачекутека вывели на середину этой деревни, шаман махнул в сторону площади и отделили его голову от тела. Волнение Сэма по поводу открытия источника молодости иссякло. Последняя история явно была нелепой, а если так, то и все остальное очевидно тоже являлось вымыслом. Исцеление Нормана не имело к этому ровно никакого отношения. Тем не менее Сэму пришлось выслушать все до конца. Но ведь вы живы? Как же так? Шаман ответил почти виновато, глядя вниз. В ту ночь, когда был убит Верховный Инка, я услышал, как испанцы говорят о том, что собираются сжечь его тело. Для нашего народа такая жестокость хуже смерти. Поэтому я прокрался туда и похитил голову вождя с того места, где он лежал. Преследуемый испанцами я принес моего вождя в храм и стал молиться Инте. Бог снова услышал и доказал свою любовь. Он бросил в огонь очередную щепотку порошка, очевидно, в знак уважения к своему богу. Пачекутек перешел к заключительной части повествования. Храм вернул меня к жизни. Когда моя голова лежала на алтаре, я открыл глаза. Окровавленными устами я предупредил чужеземцев о гневе Инти, увидев силу Интии, Воины обратились в женщин. Они завопили, завыли, стали рвать на себе волосы и разбежались. Эти псы завалили нижний вход, но весть о моей смерти уже разнеслась. Убийц схватили, а их шамана принесли в жертву. Сэм знал, как проверить истинность их рассказа. «Как звали того испанского шамана?» Сжав кулаки, Камапак ответил сдавленным, от давней ненависти голосом. «Франсиско де Альмагро». Услышав это имя, Пачекутек посуровил и плюнул в огонь. «Мы схватили этого пса за его богохульство, но он сбежал как трус Я сквернил священное место своей кровью. После его смерти мы просверлили ему череп» и заменили его Бога нашим. Сэм был потрясен до глубины души. Он помнил рассказ дяди о том, как из черепа мумии выплеснулось наружу золотистое вещество. Получалось, что древние и современные истории не противоречат друг другу. Но как можно поверить в эти сказки о бессмертии? Пока Сэм переваривал услышанное, шаман заканчивал свой рассказ. После того, как чужеземцы сбежали, храм начал медленно выращивать по чекутеку другое тело. Инти предупредил нашего вождя, что чужаки из-за моря слишком сильны и многочисленны, и что Инти нуждается в защите, поэтому путь сюда остался закрытым. Мы позволили, чтобы о нас забыли. Но Инти пообещал Почекутеку, что наступит день, когда дорога вновь откроется, а Ингская династия возобновится. Когда настанет этот день, в награду за преданность нашему народу вернут не только собственные земли, но и весь мир. Глаза Почекутека сверкнули воодушевлением. — Мы будем править всем! — Сэм кивнул. Инкари возродился в тайной пещере. Почекутек повернулся спиной к огню и к своим собеседникам. Так мои люди назвали меня после моего перерождения Инкари, сын солнца. Когда дорога в Нижний мир снова откроется? Когда будут готовы боги Ханан Пача, ответил Почекутек, махнув рукой на юг. До тех пор мы должны жить так, как велит нам храм. Всех, кто угрожает Инти, нужно приносить в жертву». Шаман тоже отвернулся. Нурман бесстрастно переводил, но от его лица отхлынула кровь. «Сегодня вы показали свою лживость, пряча свой стыд под покровом ночи». В последних словах шамана прозвучала боль. «На рассвете...» «Когда поднимется солнце, а Инти сможет увидеть нашу верность, вас принесут в жертву. Площадь окрасится вашей кровью». Правой рукой шаман дал знак. Сэм вскочил на ноги, но было слишком поздно. Из соседних помещений к нему бросились инкские воины. Винтовка загрохотала по камням, на деревьях закричали потревоженные попугаи, «Нет!» — вопил Сэм, однако ни шаман, ни вождь даже не обернулись, когда пленника потащили вон. Одетая в защитного цвета брюки и рубашку, Мэгги жалась к стене сада. Сдерживая дыхание и боясь шевельнуться, она смотрела, как Сэма с Норманом куда-то волокут. «Боже правый! Что же ей теперь делать?» Мэгги мысленно выругала тупоголового техасца. «Зачем ему понадобилось лезть на рожон?» Девушка прислонилась к каменной стене. Затаившись словно мышка, она слышала почти все, что рассказывалось о Паче кутеке и об Инкаре. Она понимала, что защитить ребят теперь невозможно. Хорошо еще, что перед уходом ей удалось спрятать Денала. До этого Мэгги услышала, как на площади резко оборвалась музыка. Выглянув, она увидела, как Сэма и Нормана схватили. Инстинкт подсказывал ей бежать с Деннелом как можно дальше и быстрее, но она не поддалась этому побуждению. Мэгги не могла бросить товарищей, не попытавшись их выручить. Поэтому она велела Деннелу затаиться в джунглях и не показываться. А сама прокралась обратно, чтобы разузнать о судьбе друзей. Девушка заглянула в серпообразное отверстие в стене. Двор опустел. Ушли даже шаманы и вождь. Мэгги не сводила глаз с предмета, который был единственной причиной того, почему она здесь задержалась. Винчестер Сэма все еще валялся на гранитных булыжниках двора. Если она собирается спасти пленников, то без оружия никак не обойтись». Прислушиваясь к голосам, Мэгги внимательно осмотрела соседние помещения. Похоже, все их покинули. У нее дрожали руки от страха. Мэгги закусила губу, не позволяя себе податься панике, ведь над Сэмом и Норманом нависла смертельная опасность. Набрав в грудь побольше воздуха, она ухватилась за верхушку стены, подтянулась и перебросила ногу во двор. После некоторых усилий девушке удалось взобраться на стену. С бьющимся сердцем она спрыгнула во двор. Увидев ее сине-золотистый Ара, еще не успокоившийся после недавних волнений, взъерошил перья. Мыги мысленно взмолилась — чтобы попугай не поднял шума и осторожно подобралась к самому краю зеленой изгороди. Винтовка лежала всего в нескольких метрах. Требовалось лишь пересечь открытый участок двора, схватить ее и перемахнуть через стену. Все казалось просто, пока у Мэгги не затряслись ноги. Она осознавала, что необходимо торопиться, пока ее не сковало волнение. Стиснув кулаки, Мэгги выскочила из тени деревьев и побежала по камням. Едва она положила руки на приклад, как сзади раздались голоса. Кто-то возвращался. Девушка замерла, словно застигнутый врасплох зверек, парализованный от страха. Она не могла ни двигаться, ни соображать. Неожиданно в костре громко, словно из пушки, выстрелила полена. Маги только это и требовалось. У нее вырвался испуганный вскрик, и это помогло ей стряхнуть оцепенение. Она схватила винтовку и побежала, не обращая внимания на то, что ее могут услышать. Ужас прибавил ей сил. В мгновение ока... Девушка промчалась через заросли и перелезла через стену. Она благополучно спряталась в тени, прижимая к груди винтовку. Голоса за забором стали громче. Стараясь сдержать дыхание, Мэгги заглянула в сад через дыру в ограде. Комопак и Пачекутек возвратились — Она видела, как покрытый татуировками шаман пересек двор и подбросил в костер пригоршню порошка. Взметнувшиеся крышам голубые языки пламени заплясали и снова опустились. Двое инков заговорили на своем языке. Мэгги разобрала лишь одно слово — «инкари». Судя по всему, вождь не хотел делать то, на чем настаивал шаман — но, наконец, его плечи поникли, и он кивнул. Шагнув к костру, почекутек поднес руку к плечу и вытащил золотую булавку, на которую была застегнута его рубаха. Тонкая ткань соскользнула с тела, словно вода. Верховный инка остался в одной лишь короне и с жезлом. Мэгги быстро зажала рукой рот — сдерживая крик. Однако какой-то звук она, наверное, все-таки сдала. Вождь посмотрел в ее сторону и некоторое время не отводил взгляды от стены, но потом отвернулся. Желудок у Мэгги взбунтовался, но она даже не шевельнулась, чтобы ее не выдало шуршание камешков. Она могла только смотреть. На лице и шее почекутека кожа была смуглой, как у анских индейцев, однако ниже оказалась бледной, и это напомнило девушке о хищниках в подземных пещерах. Впрочем, кожа почекутека была еще более бледной, почти прозрачной. Мэгги разглядела, как по венам движется темная кровь и даже просвечивают кости, Живот и грудь вождя были плоскими и безволосыми. Совершенно гладкую поверхность не нарушали ни соски, ни пупок. Кроме того, у пачекутека полностью отсутствовали половые органы. Бесполый и неестественно гладкий. Глядя на столь странное явление, Мэгги нашла подходящее для него слово — не сформировавшейся. Казалось, тело Верховного Инки представляет собой заготовку, еще ожидающую, когда из нее слепят что-то, как из глины. «О боже!» — прошептала Мэгги, ошеломленная, открывшейся ей истиной. В истории об Инкарии не было ни слова вымысла.